Глава 52. Занятия и профессора. Часть 3. Идя в другой класс, я немного разочаровался в себе. Я был слишком нетерпелив, желая побыстрее расправиться с профессором. Я мог бы справиться еще быстрее, если бы не ограничил себя двумя элементами. Думаю, моя одаренность сделала меня слишком дерзким и нетерпеливым. Знаю, мне еще далеко до вершины моих способностей. Для того, чтобы править на этом континенте, но я все же смогу до них дойти. И мне нужно перестать сравнивать себя со студентами моего возраста и думать глобальнее. Моей единственной надеждой было то, что на высших курсах меня обучат тому, чего я не могу достигнуть самостоятельно. Меня весьма интересовало следующее занятие — «Основы артифицирования». Этого не было в моем старом мире. Наверняка у нас были технологии, позволяющие заменять эту специальность, но для меня манипуляция и кодирование Аманы в объектах для различных целей будет совершенно в новинку. Войдя в класс, я приятно удивился, увидев внутри лабораторию. Колбы, контейнеры, различные руды и гаджеты были расставлены по всей комнате. Я даже был немного рад тому, что не узнал никого из своих одноклассников. Студенты рассаживались по местам вместе со своими знакомыми и друзьями, а одна девушка, примерно моего возраста, подошла к столу рядом со мной. — Я тут занята. Если да, то я уйду. Не знаю, почему она запаниковала, но я хихикнул. — Нет, не занята. Присаживайся, если хочешь, — сказал я. Мягко говоря, девочка была обычной. Толстые круглые очки увеличивали ее глаза и веснушки под ними. Вьющиеся волосы, похоже, жили своей жизнью, даже несмотря на то, что были завязаны в конский хвост. По сравнению с такими девушками, как Тесс и Кейтилин, за которыми все бегали, такую девушку можно было назвать довольно простой. Но по какой-то причине я почувствовал себя комфортно рядом с ней, и поэтому я рассмеялся на ее вопрос о свободном месте. «Спасибо», — пробормотала она, опустив лицо вниз. «Эмилия». «Что?» Я наклонился поближе, не расслышав ее последнюю фразу. «Эмили! Меня зовут Эмили Воскин! Пожалуйста, будь моим другом!» Будучи совершенно сбитым с толку ее неожиданным возгласом, я легко кивнул. «Конечно! Меня зовут Артур Левин!» Я пожал ей руку и удивился от того, насколько грубой была ее ладонь. «Ой, прости. Наверное, это отвратительно, верно?» Она быстро спрятала руку и покраснела, отчего ее веснушки на щеках засветились. «Нет, все в порядке. У меня тоже есть мозоли. Видишь?» Сказал я, показав свои затвердевшие мозоли на ладонях. Фу, ты, наверное, много практиковался. Неудивительно, что ты попал в ДК. Я действительно восхищаюсь тобой. А я очень люблю артифицирование. И возня с кучей Это сделала мои руки грубыми». Она проглатывала окончание слов, говоря все быстрее и быстрее. «Правда? Я тоже восхищаюсь такими людьми, как ты. Завидую, что у тебя есть такая страсть к артифицированию». В сражениях можно научиться только тому, как лучше убивать и разрушать. А чем глубже изучаешь артифицирование, тем лучше вещи можно созидать. Фу, глубокая мысль. Эмили поправила очки с толстыми стеклами, обдумывая, что я только что сказал. Извини, если сказал что-то обидное. Прошу прощения. В классе становилось все громче, по мере заполнения комнаты любопытными учениками, большинство из которых были учеными магами. Она отчаянно затрясла руками в жесте, что все было в порядке. «Нет-нет-нет, совсем не обидно. Просто я не ожидала такое услышать от двенадцатилетнего». «Как будто ты сейчас говоришь, как двенадцатилетняя», — хихикнул я, глядя на нее. Сгорбившись на своем стуле, она вздохнула. «Верно. Это потому, что я, видимо, гений в каком-то роте. Я действительно не понимаю, почему люди стали ко мне относиться не как к ребенку после того, как я создала проекционный дисплей. Я ж привстал со стула. Погоди, что? Это ты изобрела экран, по которому короли и королевы делали объявления? Эм, ну, разве что частично. Я возилась с некоторыми приборами в лаборатории своих родителей и пару лет назад создала небольшой прототип. Откинувшись на стуле, я глубоко вздохнул. «Срань господня!» «Она построила нечто подобное в 10 лет!» «Должен сказать, для меня честь сидеть рядом с таким гением!» Ухмыльнулся я и притворно поклонился. «Ой, прекрати! И даже не начинай! Кроме того, ты и сам очень известный!» Она тоже улыбнулась, и из-за света, отраженного в ее очках, на миг она показалась мне злым ученым. «Правда? Я очень старался, чтобы на меня не обращали внимания. Кажется, это не сработало». «Ну, вступление в дисциплинарный комитет сразу же после поступления уж точно не сыграло тебе на руку. В комитете есть и другие первокурсники», — опроверг я. «Но не люди. Вы и принцесса Кейтерин единственные из них, и принцесса попала туда из-за своего благородства. И остаешься только ты, таинственный человек, новичок с лесоподобным питомцем на голове, который с легкостью победил ветерана Аугментара, профессора, чьем она ядро было на светло-желтой статьи!» Говоря эти слова, она наклонялась ко мне все ближе и ближе. Что? Как ты узнала то, что случилось с профессором Гейстом? Не прошло и 15 минут! О! Сильви тоже пискнула в знак протеста из-за того, что ее назвали лицеподобной. Не удивляйся! В конце концов, мы же в Академии магии. Новости распространяются быстро, а слухи ислетние еще быстрее. Наверняка некоторые студенты в этом классе уже знают о произошедшем. Сухмелкой сказала она, погрозив пальчиком. Я заметил небольшие изменения в ее личности. «Боже. Знаешь, я заметил, что ты стала более разговорчивой по сравнению с тем, как ты заикалась, приветствуя меня. Мне трудно разговаривать с незнакомцами. Кроме того, я не особо лажу с другими. Но ты особенный. С тобой мне комфортнее, потому что мы очень похожи», — сказала Эмили, скрестив руки на груди. «И в чем же?» — она широко улыбнулась и сказала. «Мы оба фрики!» Я лишь закатил глаза, но вскоре понял, что из-за высокого интеллекта ей было комфортнее со мной, чем с другими детьми моего возраста. Я собирался отреагировать на ее заключение, когда дверь аудитории распахнулась, и я увидел знакомое лицо. «Приветствую, плевее! Пожалуйста, поприветствуйте меня, профессора Гедеона, поскольку я ваш преподаватель!» Сумасшедший ученый забрался на подиум, поправляя очки на носу. Снисходительно озирая класс, он в итоге добрался взглядом до меня и Эмили. а Неужели это Артур? Я даже не думал, что ты будешь учиться в моем классе!» Он явно притворно хлопнул в ладоши, и я кивнул ему. «И, господи, вместе с ним мисс Уотскен! Должен сказать, вы отличная команда! Хорошо, давайте начнем первое занятие знакомством со мной!» Он улыбнулся, выцарапывая мелом свое имя на доске. Почти всю лекцию Гидеон болтал о том, какой он замечательный. Большинство студентов, включая меня, уже почти спали, но глаза Эмили сверкали, когда она впитывала каждую частичку информации, выходящую из губ Гидеона. Думаю, даже будучи гением в артифицировании, она уважала его. Сельвия, свернувшись калачиком, спала на столе передо мной, используя мою руку как подушку. Внезапно в окно влетела оливково-зеленая сова, приземлившись на мое плечо. Чух! Сильвия вскочила и рыкнула, но сова продолжила спокойно чистить свои перья. Кажется, директриса Гудскай вызывает тебя! сказал Гидуон. И ты не должен заставлять ее ждать! Ты ж пошел! Он шлепнул меня по спине, провожая, и продолжил дальше говорить о своем величии. Эмили наклонилась и прошептала. Я же говорила тебе о том, как быстро распространяются новости. Да, да. Я вышел из аудитории, и сразу после этого одноклассники начали обсуждать произошедшее. Так... И где же офис Синти? Как будто бы читая мои мысли, сова спрыгнула с плеча и полетела по коридору, показывая, чтобы мы следовали за ней. Кю! Папа, я защищу тебя от него! Пискнула Сильви. Сейчас в кампусе было довольно пусто, так как большинство студентов были на занятиях и лишь занимались самостоятельно в общежитиях. Залюбовавшись красивыми пейзажами студгородка, я немного поздно заметил, что сова приземлилась на статую напротив здания, в котором, я думаю, был кабинет директрисы. Открыв дверь, я заглянул внутрь, а Сыч снова сел ко мне на плечо, отчего Сильви зашипела, предупреждая его. «Вижу, Авер лично привел тебя сюда». «Странно». «Никогда не видела, чтобы он так прежде доверял незнакомцам». Директриса Гудская, сидящая за столом, подперла голову руками и посмотрела на меня. «Вам что-то нужно от меня, директриса?» Я сел перед ее столом, и авиер, зеленый сыч, слетел с моего плеча и приземлился на подоконник позади Синтии. «Да, я позвала тебя сюда из-за небольшой демонстрации в аудитории профессора Гейста». Когда она упомянула о случае, который должен был возмутить ее, она все еще была спокойна. «А, это... Случилась определенная ситуация, в которой...» Прежде чем я закончил объяснять, Гудскай жестом руки остановила меня. «Мы только что уволили профессора Гейста из нашей академии. Принцесса Кейтилен лично пришла ко мне и рассказала о произошедшем». Конечно, я позвала других, чтобы проверить ее показания, но все согласились, что профессор подверг студентов опасности. Она кивнула, указав на пару документов передо мной. Вау, она быстро работает. Прошло всего пару часов, а она уже выпнула профессора прочь. Она как будто знала, о чем я думал, и, улыбнувшись, ответила: Проблемы решаются быстрее, когда за тобой последнее слово. Должна сказать, что я никогда не видела принцессу такой эмоциональной, как сегодня. Когда она пришла, у нее было очень сердитое выражение на лице. Ты наверняка понимаешь, как я была удивлена. Ху -ху -ху. Директриса Гудская тихо засмеялась, прикрыв рот рукой. Я тоже улыбнулся. Неужели? Я и не думал, что принцесса может проявлять эмоции. «Ты, должно быть, произвел на нее впечатление, потому что она так сильно защищала тебя, что у профессора Гейста не было даже и секунды на контраргументы!» Подмигнув, сказала она. А я лишь потряс головой, отчего Гудскай засмеялась, отвечая. «Артур, дамский ты угодник! Будут проблемы, если ты украдешь сердца обеих принцесс!» Кто знает, возможно это станет причиной для следующей гражданской войны. Кажется, ее весьма позабавило то, что может разрушить тонкий баланс этого континента. Я и думать не хотел о том, что могу увидеть битву двух принцесс. И вряд ли у меня хватит сил, чтобы успокоить одну из них. Синтия же дразнила меня еще больше. Знаешь, браки разрешены уже с 15 лет. «Уверена, что Тиссия уже давным-давно все распланировала». «Нет, спасибо. Я пока что не хочу никаких романтических отношений. Кроме того, они еще просто дети. Может быть, я подумаю над этим, когда они станут более зрелыми». Наклонившись вперед, директриса изучала меня. Фу, говоришь так, как будто бы сам уже созрел, Артур». «Ну вот, даже вы признаете, что я, оказывается, намного более зрелый, чем люди моего возраста?» Ответил я, откинувшись кресле. «Верно. Но женщины, как правило, созревают быстрее, чем мужчины. И все же мне интересно, почему вы меня сюда вызвали. Я уверен, что вы привели меня не за тем, чтобы рассказывать о том, что все уладили, или давать советы о свадьбах. Сильвия спрыгнула с моей головы и погналась за Авиэром, чистящим перья на подоконнике. «Артур, почему ты постоянно считаешь, что у меня есть какие-то тайные планы под рукой?» Сказала Синтия, обиженно взглянув на меня. «Потому что мы в этом очень похожи, директриса». Я ей подмигнула, чего она улыбнулась. «Если это так, то я думаю, что ты примешь правильное решение. Что вы имеете в виду?» «Артур, что ты думаешь о том, чтобы быть профессором и преподавать практические манипуляции с Маной?» Она хлопнула в ладоши и стала следить за моим выражением лица. «И не зря. У меня даже челюсть отвисла от удивления». «Что? Вы ведь не серьезно, да?» «О, я говорю совершенно серьезно, Артур». Она была непоколебима. «Это вообще законно? Я же студент. Разве я могу быть студентом и профессором одновременно? А что насчет других моих занятий?» Я начал закидывать ее рассуждениями о том, почему это не сработает. «Ты слишком много думаешь. Все на самом деле довольно просто. Разрешено ли это? Да, если я так решила». Хотя именно такой ситуации никогда не было, но нередки случаи, когда талантливые старшекурсники начинали преподавать базовые курсы. Что касается других занятий, твое расписание не поменяется. Ты будешь учить лишь один класс в семестр. Я начал думать. Гудскай делала это не для своего блага, поскольку наверняка получит много жалоб от родителей благородных студентов о том, что преподаватель-студент-первогодка. Мне же это невыгодно, потому что преподавание займет уйму моего свободного времени. Я не понимаю. Зачем вы это делаете, директриса? Что ж, ты победил прошлого профессора, и у нас освободилось местечко. Разве ты недостаточно квалифицирован, чтобы стать преподавателем? Кроме того, у меня действительно нет никаких скрытых мотивов, Артур. Не нужно быть таким подозрительным. Это все для твоего блага. Я не буду заставлять тебя, но я считаю, что это хорошая возможность построить себе светлое будущее. И если тебе понравится преподавать, то я дам тебе больше классов. Уверена, что у нас все равно довольно мало предметов, в которых ты сможешь узнать что-то новое. Усмехнулась Синтия. Она встала с места и нежно похлопала меня по плечу. Выбор за тобой.